Глава шестая. Девчонки сказали, что в общежитие пришла посылка из дому. Алена съездила и привезла фанерный ящик. Там были две банки чуть засахаренного варенья, домашняя колбаса, копченый окорок и громадный кило натри кусок самодельного розового шпига, нежно просоленного, со следами черной щетинки на полупрозрачной коже. Устроили маленький пир. Алена сидела, положа голову на кулаки, и смотрела, как он ест. И вдруг поняла, что он не просто ест, угощается или там лакомится. Нет, он утоляет голод. Абрикосов отрезал толстенные куски сала, торопливо клал их на хлеб, жадно впивался зубами и глотал, толком не проживав. У него даже двигались уши, и глаза мутно глядели в одну точку. «Голодненький». Вздохнула она и погладила его по плечу. Абрикосов перестал жевать и несколько обиженно взглянул на Алену. «Кушай, кушай!» Она улыбнулась и снова погладила его теперь уже по голове. «А на лето к нам в Кармыш поедем. Отъедимся. Папа баровка заколет. Я кровяной колбасы накручу с гречневой кашей. Пробовал?» Он удивленно покачал головой. «Во!» Алена подняла большой палец и облизнулась. Только ее надо свежую есть в тот же день или завтра. И грудинки накоптим, и вообще побольше всего с собой наберем, такого лёжкого, чтоб хватило подольше. Ага, значит, она про себя уже все определила и решила. И безрассудные ночные клятвы быстренько перевела в практическую плоскость. И летом потащит его в Ульяновскую область в качестве законного супруга. Впрочем, в этом нет ничего особенного подумал тут же Абрикосов. «Наверное, любая нормальная женщина хочет семью, стремится к налаженной, уютной и сытой жизни, и это вовсе не удивительно. Удивительно другое, просто непостижимо, как в ее голове запредельная поэзия может уживаться с этакими хозяюшкиными мыслями о боровке и лёшкой копченой грудинке. Как? Почему? Потому что пласт». — Да, конечно, — обреченно понял Абрикосов. — Она вовсе не былинка на ветру. — Нет. Эта тощая былинка крепчайшими своими корнями вросла в мощный пласт русской уездной жизни. С домиком на окраине, с дворнягой на длинной цепи, с садом и огородом, с покупкой угля на зиму, с починкой забора и латанием кровли, с кино и танцами в Доме культуры — со старым географом, у которого есть интересные книжки и чучело настоящего попугая. И папа мастер пимокатного цеха, и мама учетчица на кормораздаточном пункте, и бабушка, упокоившаяся на Чувашском кладбище под непривычным лютеранским крестом, и другая бабушка с папиной стороны в накидке, расшитой многомысленным евразийским узором, и вся их жизнь от рождения до смерти Весь их быт, освещенный неприложностью ежедневных тяжких забот и работ, быт, который и есть бытие, да, это пласт, и он питает свою былинку тайными подземными водами, наполняет плодородными соками, устремляет вверх и не дает оторваться от почвы. И ничего запредельного нет в ее стихах. Просто мы, парниковые столичные пустоболты, Мы, произвольно отделившие душу от тела и разум от деяния, мы, которым на шаткой трапеции умозрений уютнее, чем на твердых пластах в самделишной жизни, мы не можем найти имя для этих земных строк и бессильно называем их запредельными, иррациональными и тому подобное. Красивые и пустые слова. — И у Алиски, — подумал вдруг Абрикосов, — тоже есть свой пласт. Бесчисленные родичи в крохотных белорусских и украинских городках, отстоявшийся веками уклад, обряды и праздники предков и жесткая ашкинасская традиция, и прадедушка, за политику изгнанный из общины и умершей в эмиграции, оставив на белом свете восемнадцатилетнюю вдову с двумя близнецами. Как она добиралась назад в Молодечно! Как она только добралась! Алискин голос дрожал и прерывался. И, может быть, в своей настырной жажде успеха, признания, хвалебных рецензий, прожекторов и аплодисментов, в своем рвении вперед и вверх, Алиса, сама того не сознавая, отплачивала, отыгрывалась за тысячелетние беды своего народа, за все костры, изгнания, искитания, за все, от фараонного пленения до лагерного дыма, тающего в безмятежном немецком небе. Кто знает. Даже те счастливые обладатели отцовских и дедовских библиотек, которым так завидовал Абрикосов, у них тоже был свой пласт. Пусть не такой мощный, но все-таки ощутимый, реальный пласт городской интеллигенции второго-третьего поколения. И Абрикосов с тоскливой обидой вспомнил свои безнадежные попытки найти собственный пласт, Его взгляд соскользнул с ласкового личика Алены, и он тяжело уставился в угол. «Ты чего?» — спросила Алена. «А? Ничего?» — Абрикосов помотал головой и улыбнулся. «Нет, правда, ничего. Действительно, сытость не располагала к духовному самоистязанию. Кстати, Абрикосов вообще был не особенно склонен к такого рода размышлениям. Его более интересовали драматические столкновения идей, до него непосредственно не касавшихся, а сейчас тем более. Сейчас, когда кровь отлила от головы к желудку, в уме зашевелились мысли уютные, шаловливые и пушистые, как котята. «Вот неплохое сравнение», — засмеялся Абрикосов, дожевывая бутерброд. «Мысли, как котята. Такие домашние, теплые, веселые». «Мысли котята, а?» «Ага», — радостно закивала Алена. «Все, хорош». Абрикосов отодвинул от себя тарелку и встал из-за стола. «А то так лопнуть можно в самом деле». «Ну что? Чайку, что ли?» Он взял с плиты пустой чайник, шагнул к раковине, но Алена отобрала у него чайник, сама сполоснула его и поставила под кран. «Действительно, чуть не лопнул». Абрикосов похлопал себя по животу. «Очень своевременно твои папа с мамой все это придумали. Весьма, я бы сказал, своевременно. А то совсем отощали мы с тобой». Он нагнулся и легонько поцеловал ее в затылок. И добрый ангел давно не прилетал. «Какой ангел?» — похолодела Алена, обернувшись. «Обыкновенный», — улыбнулся Абрикосов. «Самый простой добрый ангел». Прилетает иногда и приносит чего-нибудь вкусненького в клювике. В правой руке Алена держала полный чайник, и поэтому ударила его левой рукой. Ударила без замаха, коротко и больно. «Ты что?» — отшатнулся Абрикосов, потирая скулу. «Ты что?» Она смотрела на него во все глаза. Абрикосов за этот месяц уже привык к Алёниным выходкам. Это у них называлось «швыряться» но все-таки до драки дело не доходило. «Ты что швыряешься?» — повторил он. «Комар!» — выдохнула она и отерла ладонь о брюки. «Комара прихлопнула. Извини». «К «Комар?» — забормотал Абрикосов. «Зимой в Москве. Комар?» «Сама удивляюсь». Она поставила чайник на плиту, зажгла конфорку и вышла из кухни. В комнате было темно. Она открыла балконную дверь и шагнула в проем. Был февраль, но сильно таяло. Сквозь туман огни машин и окна домов напротив казались маленькими и очень далекими. Третий этаж. Третий этаж, только ноги переломаешь. А он потом будет делать массаж по восемь часов в день и кормить манной кашей с ложечки. «Но какое право я имею?» Вдруг разъярилась Алена на самое себя и ногтями чуть не до крови вцепилась себе в щеку, в то самое место, куда только что ударила его. «Какое я имею право думать про него так подло? Всего один месяц. До жизни не хватит рассказать, что произошло за этот месяц. Да и рассказать не поверят. И тут нельзя поверить. Тут самому надо прожить такой месяц и понять, Почувствовать, что это такое, как всего за месяц становишься человеком. Человеком из неизвестно кого. Взял к себе, полюбил костлявую уродину, необразованную дуру с непонятными стежками, А я еще брыкалась, строила из себя общежитскую оторву. Да я и была общежитской оторвой, чего уж теперь красоваться. А он терпел и улыбался и ни капельки обидной жалости, только любовь и ласка. Добрый, умный разговор. А какие книги! Я не то, что таких не читала, я даже понятия не имела, что такие бывают, что такие слова и мысли русскими буквами на белой бумаге напечатаны. Это он, он теперь может, что хочет со мной сделать, думала Алена, обливаясь слезами раскаяния и благодарности. Может, и сбить, и на улицу выбросить. А я все равно вернусь, приползу, отмолю прощение. Ведь кто я теперь без него? Только он никогда ничего плохого мне не сделает. Все простит, потому что добрый. А почему же я такая гадина? Подумаешь, два кило гречки, сыр, масло, колбаса. Надо быть выше этого. Господи, Боже ты мой, как же это трудно получается, быть выше а у него — легко, добрый ангелы все дела. А может, он на самом деле святой, вроде святого, и ему на самом деле все равно, откуда что берется. У них в Карныше тоже был такой святой, вернее говоря, блаженный. Дед Кибиткин его звали, хотя было ему от силы пятьдесят, а может, и вовсе сорок лет, только весь седой и морщинистый. Дед и дед. Жил при детском полиомиелитном санатории, И сам тоже был после полиомиелита. сухоруки с разными плечами. замзав котельные называл он себя. И все кивали, чтобы не обидеть. Хотя должности такой, конечно, не было в санатории. И стопнякам он тоже не очень-то помогал. Так, вертелся под ногами. Но его не прогоняли, потому что куда? Он сам лечился в этом санатории. А когда вылечился, оказалась сирота и полный инвалид. Так и жил. Спал в дежурке. Сторожа ему выгородили фанерой за куток, как раз чтобы втиснуть койку и табурет. Окормился на кухне. Пенсию за него получал шеф-повар. Со всей округи несли деду Кибиткину гостинцы. Своих даятелей он встречал на хоздворе санатория, сидя на ящике, а на другом ящике заранее была расстелена чистая газета. Кибиткин за все благодарил, низко и быстро кланяясь, а потом на газете сортировал подарки что поплоше он съедал тут же, чтобы не обидеть, а самое вкусное приберегал на потом. Гостинцы ему носили в основном дети, класса до пятого, не старше. Или наоборот, совсем уж древние старухи. Но случалось, и взрослые мужики распивали с ним бутылочку плодово-ягодного подплавленный сырок. Но вообще Кибиткин был не пьющий. Поднесут, так спасибо. А нет, так и не надо. У магазина по утрам не толокся и о пьяницах говорил с осуждением. Детки Биткин пел песни. Вот от чего носили ему гостинцы, а не просто из жалости. У него, несмотря на слабогрудость и косые плечи, очень звонкий и сильный был голос. Он пел просто так, безо всякого сопровождения, потому что ни гитару, ни баян не смог бы удержать в своих тонких увечных руках, но все равно выходило красиво. Он разные пел песни и народные, и военные и эстрадные тоже, что по радио целый день крутят, и даже Высоцкого. И еще он знал несколько старых, странных песен, одну из которых больше всего на свете любила Алена, тогда еще просто Лена. У нее все дрожало и гнулось внутри, когда она слышала эту песню. Про то, как мать уговаривала сына не ходить на тот конец, не водиться с ворами, потому что ясно, что из этого получится. В каторгу сошлют, скуют кандалами». И поведет тебя конвой по матушке России». Очень короткая эта песня была. То ли дед Кибиткин не помнил, как там дальше, то ли дальше и не было ничего, потому что и так все уже сказано. Но Алена как будто глазами видела этот маленький городок с аккуратными крепкими домиками, расписные наличники, занавесочки, герань на окнах, метеные улицы, сытость и тоска а на том конце, на заречных выселках. Ночью светятся окна и слышатся песни. Там разбитные девки и цыганистые парни, тройной свист и конский топот за околицей. И ей казалось, что она — конвоир в круглой фуражке со старинной длинноствольной винтовкой, и было стыдно вести человека в Сибирь, и одновременно она — арестант, и было стыдно за конвоиров, И жалко маму, ведь говорила же она, говорила. И Россию она тоже видела, как будто глазами, Волшебным образом всю сразу, всю матушку Россию, От яблоневых курских садов до холодного Благовещенска. Название-то какое — Благовещенск. Далекое, гулкое и протяжное, Будто звон кандалов и каторжная песня. И ей очень хотелось сочинить стихотворение про это, а еще лучше про то, как она сминает листки со своими стихами, свивает их в жгуты и мастерит себе под кандальники, чтобы легче шагать, ведь сколько еще шагать, сбивая ноги! Только бы сил хватило! А сейчас надо было немного пройтись, раздышаться, и чтобы он не заметил, что она плакала. Одеваясь в прихожей, она через стеклянную дверь кухни увидела, что Абрикосов отвернулся к окну. Не хотел разговаривать и даже интересоваться, куда это она на ночь глядя. Что ж поделаешь, прав, наверное. Алена Угрюм одобрела до станции метро Беляева. Был воскресный вечер, к остановкам один за другим подкатывали загородные автобусы, Из них, громко переговариваясь, вылезали лыжники в цветных шапочках, бежали в метро. Это только в Москве, наверное, была такая слякоть. А в лесу, видно, лежал белый и чистый снег, настоящий лыжный. По профсоюзной из-за города к Москве сплошным потоком шли машины. Там сидели веселые разрумяненные люди, хорошо отдохнувшие за субботы и воскресенье. Сережа рассказывал, что на 41-м километре Калужского шоссе есть чудесный город физиков под названием Троицк. Они там выступали в Доме ученых со своим народным театром. А километров за пять, поближе к Москве, писательский поселок. Ее Сережа там тоже был, в гостях у одного приятеля, сына довольно известного драматурга. И тут ее настигла простая и удивительно верная мысль. Ведь она только что подумала, произнесла в уме «мой Сережа». Вот где правда, и не надо рассуждать и обдумывать, кто кому чем обязан, на что имеет право или нет, у кого какой характер, кто грешный, а кто святой, не в этом дело. Все просто. Он — ее Сережа, а она — его Алена. Она благодарно улыбнулась этой мысли, и пошла домой.